Глава 5 Замок наместника. Лексиан Эль-Савиан. За некоторое время до основных событий. «Отбор невест? Мой дракона негодовал. Отец, я не могу понять, ты издеваешься надо мной или над теми несчастными девицами, что ожидают нас в бальном зале?» «Лексиан, сынок, ты единственный из братьев, кто не женат. Мама мягко взяла меня за руку. «Если не пробовать, то и не узнаешь, подойдёт тебе девушка или нет». «Матушка, и вы туда же! Сколько ледяных драконов в нашей провинции! Молчите, а я скажу, ни одного не считая меня!» Проклятие рода сделало свой выбор. «Сын!» — отец, сидевший на троне, громко прикрикнул. «Это не проклятие, а благословение! Благодаря тебе...» Зимы в нашей провинции мягкие, поля и леса укрыты снегами, не бывает ураганов, как раньше. Ты наше спасение. Про тебя слагают баллады, посвящают тебе стихи. Красавица, готова выйти замуж хоть сейчас, ты завидный жених. Замуж? И что, есть хоть одна, что влюблена в меня до такой степени, что готова пожертвовать своим счастьем? «Вы им объяснили, что стоит лишь нашим губам встретиться в поцелуе, как моё ледяное дыхание проникнет в её лёгкие, а потом достигнет её горячего, трепетного, полного надежд сердца. Она потеряет интерес к жизни, к развлечениям, станет ледышкой, как и я». Пол медленно покрывался тонким льдом. «Сынок, успокой свою стихию. Ты зря веришь в эти сказки». Мать продолжала поглаживать мою руку. Они выли замяли в прошлом году историю с графиней Эльбрас. Я и сейчас помню, как она стремилась попасть в мою сокровищницу через постель. Лексиан. Несквернослов при родителях. Старший сын и наследник вошел в тронный зал. А в чем грубость? Я благодарен жадной глупышке. После того страстного поцелуя она замерла, ее глаза остекленели и расширились. Руки, обнимающие меня, опустились, а затем красавица, пятя секрича, бросилась вон из комнаты. А ещё через мгновение я услышал звук падающего тела. Сколько времени её отогревали огненные маги. А сколько магических ледяных кристаллов она с отцом вынесла из вашего замка. «Я уверена, что девица Эльбрас была не твоей суженой. Сегодня всё будет по-другому». «Все ледяные драконы рано или поздно находили ту единственную, что принимала...» «Матушка, вы в каких книгах вы читали эти сказки?» — устало спросил я. «Ледяных драконов не рождалось тысячу лет. А те баллады и легенды, что распевают уличные музыканты, несут в себе лишь ложь. Я про себя не раз такую чушь слышал. Чуть ли не ледяного великана сокрушил и занял его замок». Мои губы тронула улыбка. алексиан мы не будем просить тебя целовать каждую девицу в зале», шептала матушка. «И на том спасибо», глухо рассмеялся я. «На отборе будут присутствовать огненные маги, мы с отцом, братья. Проверка пройдёт с помощью артефакта». Пришлось, скрипя сердце, согласиться. Я не верил, что хоть одна пройдёт проверку. Но где-то глубоко в сердце, и у меня теплилась последняя искорка надежды, что найдётся та самая. Устал в одиночестве проводить зимы в своём замке, общаясь лишь с котом, доделая ледяных големов на продажу. Двери бального зала медленно распахнулись. Матушка постаралась. Девушек было много, как и зевак, родителей, нянюшек, дядюшек. Церемонимейстер громко и чётко назвал длинный титул наместника и его жены. Затем объявил отбор, «Для ледяного дракона и наследника-наместника, а также очень богатого доброго меня». Долго он расписывал достоинства, чувствовалась материнская рука, писавшая эти слова. Пока господин Барт нахваливал плюсы ледяной магии, мне удалось повнимательнее рассмотреть претенденток. Одни из них стояли, потупив взгляд, скромницы, которых родители силой привели на отбор, внушив тем, что стерпится слюбиться. Другие кидали откровенные заинтересованные взгляды, скорее всего, уже представляли, как купаются в роскоши и пересчитывают кристаллы в моей сокровищнице. И тут мой взгляд встретился со взглядом смутно знакомой девушки. Она стояла, гордо подняв голову, и пристально смотрела на меня. И только после того, как я увидел за её спиной дивера Эль Санти, понял, что передо мной его повзрослевшая сестра, Камилла Эльсанти. При последней встрече Дивер намекал, что его сестричка не прочь со мной познакомиться, но я воспринял это как шутку, и вот она стоит в отборе. Её обедневший род приходится дальней ветвью самой императорской семье, поэтому они часто бывали у наместника на балах или званых обедах. Да только вот я последние годы редко приезжал в родовой замок, поэтому упустил момент, когда Камилла повзрослела и вышла в свет». «Да начнётся отбор!» — громко выкрикнул мой отец, и слуги выкатили на середину зала огромный прозрачный шар на железной подставке треноги. «Девушки, все знают, что Лексиан эльсавиан один из сильнейших драконов Империи. Его магия единственная в своём роде, поэтому найти подходящую девушку очень сложно. Кто не уверен в своих магических силах, прошу, не пытайтесь, покиньте дворец». Он осмотрел притихших претенденток на мое ледяное сердце. «Раз все остаются, то приступим», произнес я, не выдержав затянувшегося ожидания. Вышел вперед и поднял руку над шаром. Первой вышла высокая, улыбающаяся рыжуля с милыми веснушками на щеках. «Госпожа Виолетт Эль Матример, положите руку на шар и прикажите своей магии принять бой», подсказал церемонимейстер. Я ободряюще улыбнулся в ответ. «Хорошо, я попробую». Её ладонь коснулась гладкой поверхности. Она закрыла глаза, и огненная магия заструилась внутрь сферы. Я повторил за ней. Её магия приняла форму огненного цветка, очень красивого. Жаль было губить её фантазию, поэтому решил устроить представление, сотворив маленького голема, который сорвал цветок, и тот тут же, заледенев, рассыпался в его руках. Все, кто видел произошедшее, зашептались. Молодые леди выстроились в ряд, подгоняя Виолетт. Она же, расстроенная в окружении родственников, отправилась в сторону выхода. Не дойдя до дверей, неожиданно обернулась и произнесла. «Господин Алексиан, я не отступлю!» И, гордо подняв голову, вышла из зала.